И как интересно я к до стану, жалобно спросил я. Думаешь, я тоже умею летать? Хочешь сказать, ты не залезешь на это дерево? Какой ты беспомощный, удивилась птица. Ладно уж, я тебе помогу. Чтоб я без тебя делал? прочувствованно сказал я. Без меня бы ты пропал, совершенно серьёзно ответил мой временный ангел-хранитель. Через несколько секунд птица положила в мои протянутые руки гладкий оранжевый шар. Он оказался ещё больше, чем я думал, едва поместился в пригоршни. Тонкая кожица лопнула, обнажая сочную мякоть угольно-чёрного цвета. Несмотря на смутивший меня чёрный цвет, вкус плода тутма оказался совершенно неописуемым. Немного похоже на очень спелую хурму, но гораздо круче. Я не дурак пожрать, но с трудом одолел сие чудо природы. Потом благодушно улыбнулся. Теперь на сытый желудок я был вполне способен оценить неописуемую свежесть воздуха и удивительную красоту окружавшего меня леса. Не слишком густого, а посему залитого разноцветным светом трех неярких, но теплых солнышек. Почва под моими ногами была не просто темной, а черной, как тушь.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 А этот ваш мир вполне приличное местечко. Как он называется, кстати? Урги мне сказали, но я забыл. Хомана важно сообщил Бурухи: это не просто приличное местечко, а сверshenнейший из населённых миров. Уж ты мне поверь. У него был снисходительный тон пожилого экскурсовода, через руки которого прошли десятки тысяч туристов, всё время задававших один и тот же набор вопросов.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 Я еще кое-как могу залезть на какую-нибудь ветвистую яблоню, если очень припечет. Но ветвистых яблонь здесь не было. А высоченные гладкие стволы местных деревьев лишали меня уверенности в завтрашнем дне. И самое главное, присутствие этого мудрого доброжелательного существа возвращало мне душевное равновесие. «Спасибо», — вежливо сказал Бурухи. «Урги тоже иногда меня хвалят».